Глава 5. В заботе о ближнем главное не перестараться. Оба профессора одновременно закончили свои работы. Агал наделал целую гору колбасок со специями, а Куим закончил препарировать органы крыс-мутантов. Один я практически ничего не делал последние пару дней. Нет, я, конечно, по много медитировал. Погружался все глубже, пытался постичь все слои своего сознания и каждый раз открывал что-то новое для себя. Продолжал заниматься физическими упражнениями. Все это было уже привычно и как-то обыденно. В свободную минуту я бежал в оружейную комнату и там с тестером изучал имеющееся у нас оружие. Вот наступило утро третьего дня. Надеюсь, что оно принесет что-то новое. Встретились мы в столовой. «Всем доброго утра!» — поздоровался я, усаживаясь за стол и подтягивая к себе тарелку с чем-то очень вкусным. «А что мы сегодня будем делать?» «Привет, малой!» — кивнули старики, наворачивая за обе щеки. Они молча продолжили уничтожать еду, пока тарелки не опустели. «Сегодня у нас особый день», — начал говорить со мной Агал. Ты ведь не забыл, что в Винзуре объявлен день траура по погибшим жителям поселка. Вот и мы поедем все вместе в Винзур, чтобы добрым словом и стаканчиком хорошего напитка помянуть этих разумных. Сейчас мы закончим завтракать и начнем загружать малыша. У нас готово около 300 килограммов колбас. Так что давай, доедай и готовься к выезду. Я только кивнул в знак согласия и, спешно проглотив свою порцию, побежал за экипировкой и вооружением. Грузили мы платформу совсем недолго. Колбасы были уже уложены в пластиковые контейнеры, которые откуда-то вытащил Куим. Да и сам малыш уже был освобожден от пластиковой маскировки. Минут через двадцать мы уже тронулись в путь. Казалось бы, что может произойти в поездке? Окружающая местность давно нам знакома. И крыс нет. Но только не в нашем случае. Привычного пейзажа вокруг нас не было. Обломки технических конструкций, металлические балки, части агрегатов и механизмов — все было разбросано вокруг нас. Такое впечатление, что это развлекался великан. Он шел по свалке и швырялся всем, что попадалось ему под руку. Несколько раз приходилось останавливаться и расчищать путь. Казалось, еще немного и мы в поселке. Но нет, нам снова и снова приходилось пробивать себе дорогу. Вместо обычных 20 минут неспешного перемещения мы добирались до Вензура 4 часа. В поселении нас встретила тишина. Людей практически не было, а те, кто попадались, торопились быстро перейти через улицу и скрыться в нужном им здании или строении. Запах смерти, крови и страха. Далеко не сразу оживут эти улицы. Зазвенит детский смех. И все будет как прежде. Хотя я, наверное, вру сам себе, как прежде уже не будет. Многие захотят покинуть это поселение и переберутся в более крупные и безопасные места. И не важно, что у крыс-мутантов тут уже нет. В душах и сердцах людей поселился страх. Страх повторения той кровавой ночи, страх неопределенности. Жители Вензура трудились, отдыхали с друзьями, строили планы на будущее. И вдруг все разом рухнуло. Как жить дальше, если нет будущего? Как вернуть жителям веру в себя? Наверное, глава поселения и его помощники будут делать все возможное, чтобы вернуть Винзур к жизни. Ведь это их непосредственная работа. Оказалось, что после отъезда столичной комиссии все руководство поселением решило посетить столицу. Это им показалось важнее, чем приводить поселение в порядок. Как же так? Загруженный тяжелыми мыслями, я не заметил, как мы подъехали к главной площади Винзура. Все жители собрались у здания администрации, все оставшиеся в живых. Тех, кто погиб в ту ночь, уже успели похоронить. Мы оставили платформу и присоединились к жителям. В самом центре на возвышении стоял глава поселения Винзур, господин Хайдер, и о чем-то вещал. «Мои дорогие сограждане», – зычно взывал к толпе этот круглолицый разумный, – «если бы не наши служащие, которые заранее всех предупредили о надвигающихся бедствиях, то наши потери были гораздо больше. Только благодаря заботе нашего уважаемого господина Тула, который руководил проверкой работы всех служб нашего поселения, мы смогли организовать достойный отпор этим несметным мордом злобных убийц». Лично! Я повторюсь, лично господин Тул интересовался из столицы, как у нас обстоят дела. Это ли не проявление заботы и гуманизма о своих гражданах? Мы должны гордиться, что нами руководят подобные разумные. Мы немного послушали этого управленца, который почему-то очень любил свое руководство из столицы, и поехали в бар одиночка. В баре было много людей, которые молча ели и пили. Время от времени кто-то из них поднимался и тихим голосом что-то говорил. Все поднимали емкости с напитком и разом выпивали. Было видно, что настроения у людей совсем нет. Мрачные, потемневшие лица, круги под глазами, да и в глазах не было никакого отблеска радости от пребывания в баре. Такое ощущение, что совершался некий обязательный, но малоприятный ритуал. Куим подошел к бармену и поинтересовался у него. «Скажите, пожалуйста, где мы можем найти уважаемого Ума Рива? Работник кафе ненадолго оторвался от приготовления напитков и буркнул. «Он минут через пять тут появится. Вы что-нибудь закажете?» «Да, нам графинщик планетарки, мальчику компот. Мы посидим тут, подождем Ума», ответил бармену Агал. «Ваше дело». «Вот ваш заказ. Сидите сколько хотите. Сегодня все бесплатно. Помяните наших людей». Мы присели у стойки. Мои старики сделали по глотку напитка и начали о чем-то в полголоса переговариваться. А мне ничего не оставалось, как пить свой напиток и глазеть по сторонам. Поэтому я первый заметил великана Ума. «Здравствуйте, дядя Ума!» Поздоровался я, привлекая своим возгласом внимание дедов. Ума, ничего не отвечая, быстро подошел к нам и одним движением сгреб стариков и меня в свои объятия. «Как же я рад вас видеть, мои дорогие!» — прогудело у меня над головой. «Вы даже не представляете!» Он, наконец-то, выпустил нас из объятий и попросил бармена. «Плесни мне тоже и дай что-нибудь закусить!» Ума и старики подняли свои бокалы. Затем Ума произнес. От лица тех, кто остался жить, кто спасся и уехал в другое поселение, от всех нас я хочу сказать вам, мои родные, огромное спасибо. Накануне известных событий моя семья улетела на флайере в другой город, и они все остались живы. Многие люди поверили вам и также спасли своих близких. Были и такие, кто смеялся и показывал пальцем на сумасшедших стариков. И где они сейчас? Где их семьи и дети? Горько и обидно, что многие горожане в тот день не услышали предупреждения. Но я сейчас не об этом. Я поднимаю этот бокал за тех разумных, которые ушли от нас в последнюю дорогу. Пусть их путь к звездам будет радостным, а память о них будет вечной. Взрослые выпили. Я продолжал цедить свой компот. Хозяин бара снова наполнил бокалы и продолжил. «Не буду спрашивать, как вы узнали о грядущей беде. Я, конечно, догадываюсь о некоторых возможностях отдельных разумных. Раз вы молчите, то значит мне не стоит знать больше». «Так о чем это я?» — произнес Сума и почесал свой подбородок. «Ах да. Второй тост я хочу поднять за вас, мои самые дорогие и близкие друзья». «У меня не хватает слов, чтобы выразить свою глубочайшую признательность и благодарность. За вас, уважаемые Куимы Агал, и за тебя, мой единственный племянник!» Мы снова выпили свои напитки и посидели немного, молча закусывая каким-то оранжевым салатом. Я не знал, что говорят в подобных случаях, поэтому просто сидел и молчал. Зато Куим решил ответить нашему дорогому Ума. «Дорогой наш друг, дорогой Ума!» Медленно и как-то весумо произнес профессор. «Нам больно из-за того, что некоторые разумные и не поверили нам, и не приняли никаких мер. Можно было обезопасить хотя бы свои семьи, но мы счастливы вдвойне от того, что нам удалось убедить многих разумных в реальной опасности. Я предлагаю поднять эти бокалы и выпить за разумных». Мои старшие товарищи опять употребили напитки, и я подумал, что если мы так продолжим, то компот в баре я точно весь допью. Слава звездам, на этом вроде все. Это действо приостановилось. Начали вспоминать людей, события и много еще чего. Я заскучал. «Кстати, мы кое о чем забыли», — вскинулся Агал. «У нас на платформе около 300 килограммов острых колбасок», Мы их в спешном порядке приготовили для поминок ушедших жителей Винзура. Ума, пошли кого-нибудь их выгрузить. Кредитов мы не возьмем. Это наш небольшой вклад в общее дело. Ума коротко поблагодарил нас за этот дар и тот тотчас сдал команду своим помощникам на разгрузку припаркованного близ бара малыша. Мы еще долго сидели вместе за столом, общались и строили планы на будущее. «Хотя какие у нас тут могут быть планы? Крысы и те сбежали». «Ума», — произнес Агал, — «мы хотим тебя кое о чем попросить». «Ни слова больше, мои дорогие», — прогрохотал голос владельца бара. «Не обижайте меня. Как я уже сказал, я сделаю для вас все, что смогу. Так что конкретно вы хотели попросить?» Наш мальчик и твой, соответственно, племяш выучил несколько технических баз. А мы сегодня хотим попросить уважаемого мастера Рибуса взять на декаду нашего малого в качестве помощника техника. Пусть он хоть немного займется практикой у него в мастерской, наберется опыта. А основная наша просьба состоит в следующем. Есть ли у тебя возможность на эту декаду приютить малого? Он будет только ночевать у тебя, а целый день проводить в мастерской». Гигант невесело ухмыльнулся, потрепал меня своей огромной ручищей по голове и произнес. «Вы делаете мне большой подарок. Это счастье для меня — видеть у себя такого чудесного мальчугана. Тем более он будет дегустировать мои блюда. Я размещу его в комнате моей дочери». Все равно они с женой сейчас находятся в другом городке, и приезжать сюда я им пока не советовал. По крайней мере, пока ситуация с этими крысами полностью не разрешится. Ох, малой, каких я тебя вкусностей наготовлю! У этих старикашек ты -то уж точно такого никогда не попробуешь. Было заметно, что настроение у Ума улучшилось, и он начал хотя бы улыбаться. Мне от этого стало гораздо спокойнее. «Все, достаточно на сегодня», — сказал Куим. «Мы сейчас к Рибусу. Там договоримся насчет стажировки. После привезем тебе это юное дарование и вернемся к своим свалочным делам. А через декаду мы снова приедем и заберем уже практически готового техника». Старики и Ума немного посмеялись, и мы тронулись дальше, в техническую мастерскую мастера Рибуса. Уже минут через пять мы стояли у ворот самой крупной мастерской поселения Винзур. Мне было немного страшно. Вдруг мастер Рибус откажет нам, и мы ни с чем вернемся обратно в наш бот. Оставив малыша, мы дружно зашли на территорию этого технического рая. Они пришли! От этого истошного крика мы испугались и уже хотели повернуть обратно к выходу. Внезапно со всех сторон к нам начали подбегать техники и остальные работники мастерской. Они принялись нас тормошить. Некоторые что-то невнятно говорили, некоторые смеялись и плакали одновременно. Они что, все сошли тут с ума? проскользнула у меня мысль: Как нам вырваться от них? Неужели это последствия пси-атаки крыс мутантов? Но тут шумы гам стихли, и к нам подбежал сам мастер Рибус. И началось то же самое. Он что-то невнятно говорил, плакал, снова говорил. Да, они точно сошли тут все с ума. Мы пропали. Старики, как мне показалось, тоже не могли понять, что тут творится. Загородив меня собой, они пытались протиснуться к выходу. И тут, слава звездам, впервые прозвучала нормальная речь, а не сумасбродное бромотание со всхлипыванием. «Как мы вас ждали!» Уже немного успокоившись, произнес мастер Рибус. «Мы не знали, как вас найти, и остались ли вы живы после той кровавой ночи. Но вот вы здесь, и вы живы. Я благодарю всех богов, что они познакомили меня с вами, мои друзья, мои спасители. Только благодаря вашим предостережениям мы спасли своих близких. Мы сумели вовремя отправить их в безопасное место. И они все живы!» Мастер Рибус внезапно заплакал и обнял нас. Он, видимо, еще что-то хотел сказать, но уже не мог. Его била сильнейшая дрожь, и слезы текли из глаз просто потоком. «Спасибо, спасибо вам от всех нас! Наши дети, жены и внуки остались жить только благодаря вам!» У меня отлегло от сердца. Они не сошли с ума. Они просто безумно рады, что их родные остались с ними. Просто эта радость была настолько сильной и эмоциональной, что сразу трудно было понять, сумасшедшие они или просто очень счастливые. Работа на территории мастерской была полностью парализована. Люди в данный момент просто не могли вернуться к своим делам, так как чувство благодарности и счастья просто переполняло их души. Рибус отбил нас от толпы работников мастерской, наседавших с благодарностями. Оказывается, мастера и техники, увидев нас, побросали управление андроидами, и те застыли в самых смешных и нелепых позах. Правда, насмешило это только меня. Остальные не обратили на это ровно никакого внимания. Уважаемый мастер Рибус громким голосом разогнал всех по своим рабочим местам. Работники, наконец, отвлеклись от волнующих событий и начали расходиться. Они стали оживленно общаться и все-таки приступили к аврально прерванной работе. Мастер Рибус повел нас в управляющую контору. «Дорогие мои друзья, вы даже не представляете, как мы все рады увидеть вас!» Я не умею красиво говорить, но хотел бы подтвердить свою благодарность делом. Буквально накануне мы единогласно приняли решение, что с этого момента любые работы нашей мастерской для вас, мои дорогие, будут совершаться абсолютно бесплатно. Мало того, мы вновь родившихся у вас младенцев назовем вашими именами. Говоря все это, мастер смотрел на нас таким восторженным взглядом, что даже мне стало как-то неловко. «Уважаемый мастер Рибус», — немного прокашлявшись, ответил ему наш Агал, — «мы бесконечно рады, что наши слова и наше беспокойство о грядущих событиях сумели уберечь ваши семьи, и мы, несомненно, поражены вашим решением выполнять наши заказы безвозмездно, клятвенно обещаем не злоупотреблять вашим доверием и вашей добротой. Не знали мы о том, что здесь происходит» и все же направлялись к вам, уважаемый мастер, с небольшой просьбой. «Все что угодно!» – перебивая Агала, воскликнул мастер. «Мы все работы остановим и в кратчайшие сроки выполним ваш заказ». «Постойте, мастер!» – улыбнулся Агал. «Не надо ничего останавливать. Мы к вам с несколько иной просьбой. Наш малой за истекшее время изучил довольно много технических баз, И сейчас необходимо закрепить полученные знания на практике. Лучшего места, чем ваша мастерская, нам никогда не найти. Не могли бы вы взять этого смышленного паренька к себе на практику? Допустим, на одну декаду. — святые звезды! — столь же импульсивно воскликнул наш мастер. — Да о чем вы говорите, уважаемые? Хотите, мы усыновим этого замечательного юного техника? Не хотите? Жаль. Тогда я сейчас же прикреплю нашего Малова к мастеру Лиру. Он, конечно, не молод, но имеет большой опыт, а стаж выполнения технических работ у него более 70 лет. Ни о чем не беспокойтесь. Мы сделаем из этого разумного ребенка лучшего техника. И это говорю вам я, Рибу Сторич. Приезжайте через декаду, а лучше через полторы, и я надеюсь, что вы тому, как раскрылись таланты малого, будете рады. Мастеры старики еще некоторое время обсуждали все, что касается обучения будущего техника. Рибус обещал, что каждое утро будет присылать за мной в бар-одиночка работника на глайдере и доставлять меня на место практики, а вечером, соответственно, отвозить меня обратно. Ни о чем не переживайте, уважаемые Агалы Куим. Спокойно занимайтесь своими делами и через оговоренные сроки возвращайтесь, чтобы оценить результат. Так закончилось мое оформление в помощнике мастера. На этом мы и порешили. С завтрашнего утра я приступаю к практике. Одарив на прощание нашего мастера лумарийскими жгучими колбасками, мы отправились обратно к великану Ума. В баре явно что-то произошло. Вся площадка перед баром была заставлена самой разнообразной техникой. Тут припарковались различные платформы, глайдеры и даже пара флайеров, Что же случилось? Нас не было всего пару часов. С тревожными мыслями мы поспешили внутрь помещения. Многоголосый шум встретил нас у порога. Около сотни разумных что-то бурно и эмоционально обсуждали между собой. За столами и у барной стойки было так тесно, что люди практически вжимались друг в друга, но бара никто не покидал. Наоборот, заходили новые посетители, Видели, что мест нет и просто оставались между столами. Даже обслуживающий персонал, не снимая с себя фартуков и колпаков, влился в эту массу и активно присоединился к весьма шумным дебатам. Мы едва нашли нашего Ума. Хорошо, что он на пару голов был выше любого в этой толпе. «Уважаемый Ума, что тут произошло?» Практически выкрикнул Агал. Он старался, чтобы его возглас можно было расслышать среди многочисленных бурных криков. «Ну, наконец-то вы приехали!» Перекрывая шум, прогудел владелец бара. «Давайте протискивайтесь за мной в кабинет, и там поговорим. Услышать друг друга мы не сможем, здесь слишком шумно». Наша маленькая группа молчком двинулась за Ума, который своим мощным торсом активно раздвигал это людское море. «Что за сумасшедший день?» – пробормотал гигант. «Люди как с ума сошли. Сначала просто начали обсуждать события кровавой ночи, потом все активнее стали обвинять местные власти. Потом вспомнили вас и ваше предупреждение об опасности. Хорошо, что многие прислушались к вашим словам и успели эвакуировать свои семьи в безопасные места». «Наш глава поселения, господин Хайдер, собрал всех своих родственников, помощников на флайерах и вывез в спешном порядке из Вензура. Так что в день массового убийства никого тут из этой шайки не было. Люди остались одни. Вот народ и возмущен таким отношением к себе. Ладно, будем жить дальше. Вы перекусить останетесь или мне вам с собой вкусненького собрать? Не до еды сейчас, а вкусненькое возьмем буркнул куим поедем мы а за этим юным вундеркиндом вернемся через декаду или полторы малой ты во всем слушайся мастера рибуса и своего дядюшку ума старики шустренько забрали вкусные подарки добродушного гиганта и выехали из поселка ведь их ожидали многочисленные загадки псиоактивных крыс мутантов Дядя Ума взял меня за руку и провел на второй этаж через подсобное помещение. Наверху располагались отдельные комнаты, в которых проживал Ума и члены его семьи. «Вот, малой, располагайся в этой комнате. Сейчас я уберу вещи своей дочурки, пусть они тебя не смущают. И устраивайся потихоньку. В бар сегодня за едой не спускайся. Я сам тебе сейчас все сюда принесу. Сам видишь, что там творится». Как бы до беды не дошло. Там такие страсти бурлят. С этими словами Ума вышел, а я начал изучать свое временное жилище. Что я могу сказать? Комната была просто огромной, со своей отдельной гардеробной и большой туалетной комнатой с душем. Зеркало в душевой комнате поразило меня своими размерами. Вся стена напротив входа была полностью зеркальная. Сразу было видно, что здесь живет девочка. Целая куча каких-то мягких игрушек, розовые шторки и нежно-салатовое покрывало на кровати. В шкафы я даже не стал заглядывать. Зачем? мы его там все равно ничего нет. Минут через 10 в дверь постучали, и вошел огромнейший поднос с разнообразной едой, а за ним Ума. «Это тебе, малой, чтобы за вечер не отощать. А с завтрашнего дня я возьму над тобой кулинарное шефство». Он уместил безумное количество провианта на столик и начал менять постельное белье, при этом разговаривая со мной. «Моя жена, Лорана, приучила дочь к порядку, поэтому тут все чисто и опрятно. Я тебе приготовил несколько мелочей для уюта, так что смело пользуйся». Гигант показал мне различные туалетные принадлежности, выделил полки в шкафу и дал новый, нежно-салатовый халат, который мне идеально подошел. «Ты, малыш, давай кушай и ложись отдыхать. Никто тебя до завтра беспокоить не будет. Утречком я тебя разбужу, накормлю и отправлю на учебу к этим железякам. Так что не скучай. Если что, я у себя в коморке на первом этаже». С этими словами дядя Ума вышел из комнаты, оставив меня в одиночестве. «Ну что ж», — подумал я, — «буду учиться у мастера Рибуса, а пока займусь медитацией». Из небольшого потайного кармашка в рюкзаке я достал металлическую коробочку с кристаллами карита Затем взял один из крошечных осколочков в руки и присел на пол, скрестив под себя ноги. Впереди меня ждал волшебный внутренний мир с его удивительной, чарующей музыкой. Какой он будет сегодня?